Глава 32. У Лилии Констанс ушло несколько часов на то, чтобы выполнить задание старшей медсестры. После чего она дала им несколько минут отдыха, за время которого они сходили в туалет, к счастью, не повреждённый обстрелом, и выпили чашечку теплого чая, после чего старшая сестра поручила им заняться ходячими ранеными. «Предлагайте чай всем, кто кажется способным удержать кружку. Не давайте уснуть тем, у кого ранение в голову. Если кого-то мучит боль, дайте мне знать». «Утки стоят в углу». «Простите, вы сказали...» «Утки, мисс Эванс. Это такие эмалированные сосуды на столе. Если кому-то из них понадобится облегчиться, они ими пользуются. Они слишком слабы, до туалета им не дойти. Не нервничайте, многого от вас не потребуется». Бриджит и Аня появились уже ближе к вечеру. Их отправили в реанимационную палатку, как узнала Лили. Когда Констанс спросила их, что им пришлось делать, они просто покачали головами. «Ты не хочешь этого знать», — сказала Бриджит. Лили хотела спросить, не видели ли они Робби, потому что тот не появлялся целый вечер. Рядовой Джилл Спай сказал, что никто из докторов не пострадал, но ведь он мог и ошибиться. Может быть, Робби лежит и завернутой в рваный брезент приемной палатки? Только в одиннадцатом часу мисс Джеффри, сработавшая до этого на кухне с Ители Роуз, отпустила своих подчиненных. Женщины поспешили в свою палатку. Она стояла в дальнем конце лагеря, и пролетевшие снаряды ее не затронули. В противоположном конце стояла госпитальная палатка. Отважится ли она пойти туда и узнать, не случилось ли чего с Робби? Или ей лучше дождаться, когда он ее найдет? Может быть, он все еще в операционной, но он никогда не ложился спать, не проверив своих раненых. Она должна пойти и узнать, нет ли его там. Дорожка вела ее мимо приемной палатки, находившейся так близко к неразорвавшемуся снаряду, И она поймала себя на том, что задерживает дыхание, проходя мимо. Подойдя поближе, она увидела свет, мелькнувший в углу одной из палаток. «Что, если там начался пожар?» Но вскоре она увидела, что это не пожар, это мерцали несколько керосиновых фонарей. Она приблизилась еще немного, двигаясь осторожно, чтобы не наступить на разбросанные повсюду обломки. Остановилась, не дойдя до освещенного пространства. Несколько секунд ее глаза привыкали к яркому свету, а потом еще несколько долгих секунд, к ужасу того, что она увидела. На земле лежал рядовой Диксон. На его лице была марлевая маска, закрывавшая рот и нос. Рядовой Гаррис сидел на корточках рядом с головой раненого, держа наготове бутылку с эфиром. Сестра Гринхалф на коленях стояла на полу. В одной руке она держала громадный марлевый тампон, в другой — эмалированную ванночку. Над всеми ними склонялся рядовой Джилс, держа в каждой руке по фонарю. А еще она увидела Робби, который с помощью скальпеля и пилы отнимал остатки левой ноги рядового Диксона, прибитой к одной из деревянных опорных стоек палатки, почерневшим осколком снаряда. Рядом с Робби лежал поднос, на котором лежали окровавленные рабочие инструменты. Желудок Лили воспротивился, но она заставляла себя смотреть. Это была его работа. Его жизнь. Наконец они освободили ногу рядового Диксона. Джилл Спай и Гаррис оттащили его на носилке. Что сделать было нелегко, поскольку сестра Гринхолф прижимала марлевый тампон к культе, и вся группа передвигалась в направлении операционной. Робби стащил с рук перчатки, бросил их на хирургические инструменты, поднял глаза. Он без колебаний встретил взгляд Лили. «Какого черта вы тут делаете? Я волновалась о вас. Я не видела вас после обстрела. Я весь день был в операционной. А не успел закончить, как они нашли Диксона». Его накрыло здесь упавшей палаткой. Он пригасил фонари. «Идите, Лили, возвращайтесь в вашу палатку. Я поговорю с вами чуть позже». Он, не оглядываясь, пошел прочь. Теперь она ничего не могла сделать. Он был слишком расстроен. И справедливо. Она вела себя глупо, преследуя его. Она сделала всего несколько шагов в направлении своей палатки, когда порыв ветра ударил ее, сбил с ног с такой же грубостью и уверенностью, с какой это сделал бы боксер-профессионал. Вслед за этим звуковая волна настигла ее, заполнила уши, голову, разум, неотвратимым ревом. На нее посыпались гравий, земля и грязь, забили ее нос и рот, заставили закрыться глаза. Она попыталась сделать глубокий вдох, но обнаружила, что задыхается едким обжигающим воздухом. В отчаянной попытке спастись свернулась в клубок, но спасения не было, выхода не было. Это было безнадежно. «Господи, это было безнадежно!» Она знала, что ее засыплет всем этим, и никто никогда ее не найдет. «Лили, откройте глаза! Вы должны открыть глаза!» Кто-то похлопывал ее по щеке. Сначала по одной, потом по другой. Похлопывал, похлопывал. Неужели это никогда не кончится? «Прекратите, пожалуйста!» — пробормотала она. «Я прекращу, когда вы откроете глаза и посмотрите на меня. А теперь откройте глаза!» Она открыла глаза, преодолев крайнее нежелание. Робби стоял рядом с ней на коленях, покрытый грязью и пылью, но живой и вроде бы целый. Не взорвавшийся снаряд взорвался. Слава богу, вы не оказались ближе к нему. Полежите немного спокойно, я должен убедиться, что вы целы. Она ничего не сказала, только жадно поедала его глазами. Его лицо было таким мрачным, таким усталым. Почему он не улыбается ей? Она провела дрожащей рукой по его лбу, потом по щеке. Вместо того, чтобы ответить, он просто положил ее руку на место. «Лежите спокойно, Лили». Он запустил руки в ее волосы, но в его прикосновении не было и следа страсти. Он ощупывал ее череп в поисках повреждений. Она наслаждалась, чувствуя, как его пальцы нежно гладят ее позвоночник и плечи, потом проходится по рукам и ногам, осторожно проверяя, не сломаны ли кости, не застрял ли где стальной осколок. Он взял фонарь, который держала Констанс, Она, Бриджит и Ани стояли за его спиной и так отрегулировал затворку, чтобы свет попадал прямо на лицо Лили. «Смотрите прямо мне в глаза», — скомандовал он, — «не закрывайте их». Явно удовлетворенный увиденным, он вернул фонарь Констанс, встал, потом схватил руку Лили и поднял ее на ноги. В этот момент из темноты раздался голос. «Капитан Фрейзер!» «Иду!» — откликнулся Робби. Он повернулся к подругам Лили. «Мисс Эванс. Да, капитан Фрейзер? Мне нужно, чтобы вы понаблюдали за мисс Эшфорд. Не давайте ей спать, чтобы не пришлось для этого делать. Она должна находиться в тепле. Налейте ей чаю, если хотите, только не давайте ей уснуть. Вы поняли? Да, сэр. А вы куда уходите? Спросила Лили. Закончить то, что я начал с Диксоном. Я приду, когда все доделаю. Лили позволила Констанс привести ее в палатку, уложить на кровать. Она попыталась расстегнуть куртку. Но ее руки слишком сильно дрожали и не могли справиться с пуговицами. И тогда на помощь пришли подруги. Они помогли лили раздеться, а потом натянуть халат. «Я не уверена, что нам удастся очистить твою юбку и китель», — обеспокоенно сказала Констанс. «Может быть, худшее удастся удалить, когда все засохнет?» Лили кивнула, сжимая в руках кружку с чаем. «Констанс? Да, милая, ты можешь найти мне еще одно одеяло, а то так холодно». Констанс соорудила для Лили целый кокон и задеял, но все было бесполезно. Она продрогла до мозга костей и, как не пыталась успокоить, убедить себя, что все в порядке, ее только сбило с ног ударной волной. Она цела, не получила никаких ранений. Ей никак не удавалось остановить донимавшую ее дрожь. Она не могла не думать о том, как он смотрел на нее. А выражение его лица, оно было таким, будто это его сбила с ног ударная волна, Переломала словно он сдался.